Отвар, что дал старый знахарь, хорошо снимал боль. Волк вышел на улицу, поправил ворот без рукавки и пошел на главную улицу. Косой уже тоже, наверное, знает, что стало с птахом, так что лучше не шататься по улицам, нужно придумать, где укрыться от приятелей. Волк брел по главной улице, стараясь держаться подальше от края дороги, чтоб не так просто было напасть из кустов. Мысли путались с дурманом. Ноги сами вели его к княжескому двору. Ввалившись в черные ворота, он, не скрываясь, пошел к терему. — Куда собрался? — сурово преградил путь дружинник на входе. Волк зло глянул на сторожа и, не задумываясь, солгал. — Княгиня велела. — Видеть меня желает, про ночного гостя расспросить. — А что, один идешь? — усомнился дружинник. — Где ключник или слуга? Что за тобой послали? — Она девку свою послала, да та убежала дружинник точно остолбенел и с сомнением посмотрел на него устишь прохрипел волк не знаю пожал плечами дружинник тут подумать надо я еще не решил волк отпихнул бесполезного сторожа и вошел в терем в ярко освещенном красном тереме двое дружинников с подозрением осмотрели в Лаксана. оба высокие как на подбор один был особенно длинный выше волка почти на голову а второй толстый и белый, точно седой. «Княгиня?» — спросил Длинный. «Она велела мне прийти». «Что-то не припомню такого», — нахмурился Белый. «А ты зайди спроси», — предложил Волк. «Скажи, что в Лаксан пришел по ее указанию». Дружинники не стали припираться, только переглянулись, и Белый скрылся за дверью. Там он и пропал. Стало тяжело стоять и начала болеть грудь. Волк прислонился к стене, Отхлебнул измеха горького настоя. Дверь зала отворилась и вышел растерянный дружинник. Велено немного обождать. Княгиня Брониславы примет тебя в Лаксан. Погоди, пригляделся длинный. Ты из наших что ли? Новые из черновой дружины? Угу. А не ты ночью вора снял? Нет, процедил сквозь зубы волк, усаживаясь на пол. Говорят, это из-за князя Награйского. Сейчас много будет разведчиков-доносчиков по двору ошиваться. Деловито закатил глаза белый. Волк молчал. Уж точно не для того, чтобы поболтать с дружинниками, он в ночи в княже терем приперся. Ждать пришлось долго. Уже за полночь из зала вышли уставшие бояре. Сначала шли те, что старше, тучные, в тяжелых одеждах, придерживая подол рукой, чтоб не запутаться, Едва переставляли ноги, шаркая парчевыми сапогами. Они украдкой зевали в бороду и растирали покраснявшие глаза. Дальше следовали помоложе. Они уже не так тяжело шагали и спину держали прямо. Последним вышел молодой, даже юный статный мужичок. Он гордо задирал жидкую бородку, степенно шагал, подметая пол длинным платьем и рукавами. Когда бесконечный подол платья молодого боярина скрылся за поворотом, Белый дружинник кивнул в сторону зала. «Эй, Влаксан, заходи!» Волк словно проснулся от дремоты, хлебнул еще настоя, вытянулся во весь рост, расправил плечи и вошел в палату. Свечи горели только в дальнем конце, освещая единственный трон из скамьи, выставленные у подножия. Бронемира сидела с идеально ровной спиной, богатое платье, расшитое золотыми и серебряными бусинами и драгоценными камнями, давила ей на плечи. Голову украшал тяжелый кокошник с нитями самоцветов и мелкого речного жемчуга. Ее прекрасные брови были сурово нахмурены, а губы капризно поджаты. Весь вид от детской позы и выражения лица до нелепых громоздких для такой тонкой фигуры одежд напоминал маленькую беззащитную девочку, которая пытается казаться взрослой и оттого еще более уязвима. Выходит правду, сказывают произнес Влаксан, медленно шагая по залу. «Князь Награйский не войной идет». «Ты только за этим пришел?» Грозно спросила княгиня, но стоило волку войти в освещенный круг, как от ее напускной суровости не осталось и следа. Бронемира вскочила с места, забыв было о своем высоком положении, но осеклась и замерла на второй ступени. «Что случилось?» «Все в порядке», — улыбнулся Влаксан, в два шага оказавшись возле нее. Он крепко прижал ее к себе, такую крошечную и напуганную. Провел рукой по тугой косе, смахнув с головы тяжелый кокошник, повисший на лентах за спиной. Склонился к ее волосам и поцеловал в лоб. Горечь в душе сменилась терпким успокоением. — Что бы ни случилось, если я здесь, оно того стоило, — произнес он. — Теперь я точно боюсь, — призналась броней мира и, отстраняясь, приказала. Ты расскажешь мне, что с тобой произошло. Не здесь. Пошли. Княгиня направилась за трон, на ходу развязывая ленты и снимая кокошник. Волк пошел следом. Она завела его в дальний угол зала и толкнула небольшую, ведущую на черную лестницу, дверь. «Скройся!» Зло прошепела на дружиннику и, дождавшись, когда лестница опустеет, поманила волка следом. Дойдя до четвертого этажа, княгиня отворила дверь. «Заходи!» — кивнула она и обратилась к дружиннику, охраняющему этаж. «Позови знахарку!» «Не надо знахарку!» — перебил в Локсан. «Я уже был у лекаря!» «Хорошо!» — согласилась Бронеймира, запирая дверь. Комната оказалась небольшой клетью без окон. Три двери вели на красную и черную лестницу и в княжьи покои. Я хотела взять двоих отличившихся дружинников себе в личную охрану, чтоб посменно подле меня были — Разглядывая волка, улыбнулась княгиня. «А теперь сомневаюсь, хорошая ли это затея?» «Воля твоя, государыня!» Бронемира недовольно поджала губы. Видно, она ждала другого ответа. «Это мне теперь здесь с Трифоном жить?» «Скорее по очереди. Вы будете сменять друг друга или вместе заступать на стражу?» «Так что с тобой случилось?» Начала терять терпение княгиня. Лихой человек повстречался. Сам хорош, нужно внимательнее быть». — Это пустое, — отмахнулся Волк. — Как ты? — Тогда ночью, когда увидел возле терема ночного вора, я действительно испугался за тебя. — Не переживай, — улыбнулась княгиня, заправляя ему прядь волос за ободранное ухо. — Терем отступно охраняют сотни дружинников. — Да уж, таких дружинников хоть сотня, хоть две, хоть и вовсе ни одного, толку от них, как отца не летом. — Так значит, правда, что Любослав Награйский свататься идет? — Правда, — прошептала броней мира, — но лучше так, чем войной. Я не князь, и войско за мной не пойдет. Если Награй на нас выступит, придется мне среди бояр искать жениха, да замуж спешно выходить. Выбор невелик — замуж или замуж. Когда отец сосватал меня за брони мира, я рыдала полгода. Помню, матушка меня утешала, она рассказывала про свою родину маленькое, но гордое княжество. Оно настолько мало, что его порой и вовсе нет. А потом родится доблестный князь и снова поднимет непокорную голову над горами княжество вольных сивых земель. Но все беднее остановились земли сивые, меньше витязей рождала заснеженная земля. Вздумалось тогда князю градскому себе прибрать сивые земли. Пошел он войной в горы. И вот на подступах к городу Вышла встречать войско тонкая, хрупкая красавица, последняя сивая княжна. То была мать моя, еще совсем юная, но по-княжески храбрая. Так она полюбилась княжичу Градскому, что взял он ее в жены. Не стал Ярош Градский воевать с сиваками. А ведь была она уже просватана за витязя сивого, храброго да красивого. Но не выстоял бы гордый сивый народ против великого войска Грады. Пришлось забыть матери и любовь, и волю. Я всегда знала, что не принадлежу себе и должна буду идти туда, куда княжеству будет надобно, но сердце свое не продам». Волк смотрел в ее грустные глаза и не мог налюбоваться печальной красотой. «Что ты так смотришь?» — по-детски смутилась броня мира «Безумно хочу тебя поцеловать», — признался он. «Что мешает?» — княгиня шутливо склонила на бок голову. «Я не могу дышать носом». Засмеялся волк, обнимая свою маленькую, но смелую княгиню.